Всю прошлую неделю Страйк направлял звонки свалившиеся на его голову временной секретарши в голосовую почту. Сегодня он ответил сам. «Привет, Робин. Как там дела?» «Все нормально. Для вас есть сообщение?» «Давайте». Страйк приготовился записывать. «Только что звонила Элисон Кресвелл, секретарь Джона Бристу». «Сказала, что на завтра заказала столик у чиприани на час дня, чтобы ее босс мог познакомить вас с Тензи Бестиги». «Отлично!» «Я снова звонила в компанию Фредди Бестиги. Там начинают злиться. Он сейчас якобы в Лос-Анджелесе. Я в очередной раз передала, что вы просите его с вами связаться». «Хорошо!» «Опять звонил Питер Гелеспи». «Угу», — сказал Страйк. — Говорит, это срочно и просит вас немедленно перезвонить. Страйк охотно поручил бы ей немедленно перезвонить Гелеспи и послать его в задницу. — Ладно, скиньте мне, пожалуйста, адрес ночного клуба УЗИ. — Сейчас сделаю. — И по возможности найдите номер телефона одного субъекта по имени Гай Саме. Он модельер. — Ги. Поправила Робин. — Что значит Ги? «Так его зовут. Имя то же самое, только произносится на французский манер. Ги». «Хм, ну-ну. Короче, будьте добры, найдите его телефон». «Хорошо», — сказала Робин. Вы знаете, не возражает ли он со мной побеседовать. Оставьте ему сообщение, чтобы он знал, кто я такой и на кого работаю». «Хорошо». Только сейчас до страйка дошло, что Робин разговаривает ледяным тоном. После короткого раздумья он вроде бы понял, в чем дело. «Да, кстати, спасибо за вчерашнее сообщение», — сказал он. «Извините, что не ответил. Там, где я находился, было не до смс -ок. Но если вы созвонитесь с Найджелом Клеменсом, агентом Дафилда, и устроите нам встречу, будет здорово». Как он рассчитывал, Робин сразу оттаял, то он потеплел сразу на несколько градусов и вплотную приблизился к восторженному. «Но Даффилд ни в чем не замешан, правда? У него железное алиби!» «Ну, это мы еще посмотрим», — Страйк подпустил в голос зловещей нотки. «К слову, Робин, если придет новое письмо с угрозами, обычно это бывает по понедельникам». «Да», — загорелась она. «Приобщите его к остальным», — сказал Страйк. ***Твердой уверенности у него не было, все же Робин производила впечатление скромницы, но перед тем, как она повесила трубку, до него донеслось. ***— Вот урод! ***— До вечера Страйк занимался скучной, но необходимой подготовительной работой. ***Когда Робин прислал ему адрес, он осмотрел снаружи еще один ночной клуб, на сей раз в Южном Кенсингтоне. Это заведение было полной противоположностью казарме. Со вкусом оформленный вход в Узи наводил на мысль о шикарном частном доме. Единственное, над дверями здесь тоже висели камеры слежения. Потом Страйк на автобусе доехал до Чарльз-стрит, где, по его расчетам, обитал в Сомме, и прошел, как ему представлялось, кратчайшим путем от адреса модельера до того дома, где погибла Лула. К вечеру нестерпимо разболелась нога. Страйк позволил себе немного посидеть и перекусить парой сэндвичей, прежде чем отправился в Пап что вблизи Скотланд-Ярда, на встречу с Эриком Уордлом. Очередное заведение викторианской эпохи выходило большими, практически от пола до потолка, окнами на серое здание 20-х годов прошлого века, украшенное скульптурами Джейкоба Эпстайна. Британский скульптор и график американского происхождения. Один из зачинателей скульптуры стиля модерн. В перьях извинели, брякали и мигали ядовитым цветом игровые автоматы. Закрепленные на стенах плазменные панели в мягких кожаных рамах показывали без звука Матч-Альбион, Уэст-Бромидж, Челси, а из скрытых динамиков ритмично стонала Эми Уайнхаус. Ассортимент Элей был выведен краской на бежевой стене позади длинной стойки, напротив которой начиналась ведущая на второй этаж винтовая лестница темного дерева с начищенными латунными перилами. Страйка обслужили не сразу, и он успел оглядеться. В баре яблоку негде было упасть. Подавляющее большинство посетителей составляли мужчины с короткими стрижками военного образца и лишь у круглого столика топтались на высоченных шпильках, отбрасывая назад распрямленные и вытравленные до белизны волосы, три смуглые, мандаринового цвета девушки в куцых платьицах с блестками. Красотки делали вид, будто не замечают привлекательного, Мальчишского вида завсегдатая в кожаной куртке который в одиночестве сидел на высоком барном стуле, придирчиво изучая наметанным взглядом все их прелести. Страйк взял пинту Думбара и уверенно направился к этому ценителю. «Кормарон Страйк», — представился он, подойдя к столику Уордла. Он всегда завидовал таким волосам, как у этого парня. Уж к нему никогда не приросла бы кличка Лобок.